59. год 3032. В глубокой черной бездне пульсировали громадные двигатели. Корабль, превосходивший размерами многие города, пришел в движение. Капитан приказал развить максимально приемлемое ускорение. Корабль на многие месяцы отставал от собратьев. Вокруг него собрались облачка кораблей поменьше. Их участие в войне на теневой черте завершилось. У них не осталось ни оплаченных долгов. Глав звездных ловцов опечалило, что результат оказался не столь превосходным, как можно было ожидать. Но история, как и все остальное, редко бывает справедлива. Равновесие удалось остановить, и этого было достаточно. Огромный корабль уходил все дальше в глубины космоса.